Глава вторая. Огурцы и клубника. На следующий день одинокий пассажир сошел с поезда на станции, затерявшейся среди зеленых просторов московской губернии. Паровоз зашипел, как гигантский самовар, пустил толстый клуб дыма и укатил, волоча за собой хвост из вагонов, а пассажир стал вертеть головой, высматривая встречающих. Платформа... Единственным украшением которое являлась билетная будка с закрытым окошечком, была гола и пуста. Слева взгляд вновь прибывшего, уперся в зеленеющий в лес, а справа возле станции приткнулся одинокий домик, за которым виднелись грядки огорода. Белая коза, привязанная снаружи к плетню, деловито объедала траву. Она повернула голову в сторону опалина сказала Ме! Голосом лошака шевельнула ушами, отгоняя мух, и продолжила трапезу. Кроме козы, поблизости не наблюдалось ни одного живого существа. Апалин снял фуражку, вытер лоб рукавом и вернул головной убор на место. В следующее мгновение он почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Возле двери домика материализовался гражданин в форме с петлицами ГПУ, и, покосившись на них, Иван сообразил, что их обладатель должно быть отвечает за порядок на станции. У него были рыжие волосы, рыжие усы, рыжие глаза и рыжие веснушки. Но ни один человек на свете не назвал бы его ярким или заметным. С виду он казался почти тщедушным и обыкновенным, как лист на дереве. Незнакомец тем временем смерил вновь прибывшего взглядом, считал зеленые петлицы на воротнике его гимнастерки и неспешно двинулся к нему. «Здрасте», — начал опалин, ломая голову, с чего начать разговор. «Здорово», — последовал ответ. «Из Москвы? Павлов, верно? Это тебя в Дроздова прислали?» «Я Палин, буркнул Иван и, понимая, что обижаться нельзя, все же глупейшим образом обиделся. — Я телеграмму прислал, чтобы меня встретили. — Знаю, — кивнул собеседник. — Вить Терешин. Он протянул руку и, пожимая ее, Апалин неожиданно понял, что у узкоплечий невысокий агент на самом деле куда сильнее, чем кажется. У них лошадь болеет. Он кивнул, указывая куда-то в сторону леса. — Так что, они меня не встретят? — Приедут, куда денутся? — равнодушно ответил Витя. — Заходи, не стой на солнцепёке. Сказой только поосторожнее. Та еще сволочь, хуже собаки. Коза, подняв голову, настороженно следила, как опалин проходит в калитку. Неожиданно она прыгнула вперед, пытаясь достать его рогами, но Иван был предупрежден и успел проскочить прежде, чем она оказалась рядом. — Хороший у вас тут огород! — не удержался он, поглядев на ухоженные грядки, которыми явно занимался какой-то опытный и любящий копаться в земле человек. И не говори, — вздохнул агент. — Огурцы, и сволочь, так и пруд так и пруд В этом году их просто пропасть. А я, знаешь ли, клубнику люблю. Мне ее нельзя, я от нее пятнами покрываюсь, а все равно люблю. Но клубник тут не приживается, представляешь? Зато огурцы лезут отовсюду, я их уже видеть не могу. Наверное, если я елку посажу, на ней тоже огурцы вырастут. — А что тебе огурцы не нравятся? — Так я же столько не выпью. — признался Витя, пожав плечами. — Ну, — осторожно заметил Апалин, проходя за хозяином в дверь дома. — Их и без выпивки можно. — Куда? — Это ж огурцы. — Ни вкуса, ни запаха. Вода одна. — Зелёные, — с отвращением добавил собеседник. — Садись. Апалин сел и огляделся. Он и сам не мог сказать, что, собственно, ожидал увидеть в доме. Может быть, портрет Ленина или Дзержинского на стене, но никаких портретов видно не было, только на календаре смутно темнел кто-то усатый с зажатой в пальцах папиросой. Покосившись на приоткрытую дверь, за которой располагалась другая комната, Опалин увидел в глубине красный угол с иконами. Проследив за его взглядом, агент подошел к двери и неторопливо прикрыл ее, после чего сердечнейшим образом улыбнулся. Было бы преувеличением сказать, что в его улыбке таилась скрытая угроза, но чего то гостю при виде ее уже не захотелось упоминать насчет икон и вообще как-то демонстрировать то, что он их заметил. «Чаю будешь?» «Или чего покрепче?» — спросил хозяин. «Лучше чаю», — сказала Палин. «Мне начальство пить запретило». «Да». «Что так?» Иван оказался в затруднительном положении, и тут его осенило. Может, ты помнишь, сюда передо мной приезжал агент? Помню. Семен Бураков, верно? Ну. Короче, он это, как и вернулся, добился до белой горячки. И, изгнав из головы мысль об иконах, которые ну никак не стыковались у него с сотрудником известного ведомства, Иван доверительно наклонился вперед. «Слушай, раз ты все тут знаешь, скажи мне только честно, что тут творится?» Рыжий невзрачный человечек, меря его взглядом, медлил с ответом. Скрипнула, поворачиваясь на петлях дверь, и на пороге возникла крестьянского вида молодая женщина с платком на голове. У нее было круглое лицо, голубые глаза и светлые волосы. Всем своим видом она словно излучала безмятежность, и хотя ее нельзя было назвать красавицей, симпатию она внушала с первого взгляда. «Марфа, жена моя!» — А это из Москвы, товарищ! — представил хозяин дома, обернувшись к ней и кивая на гостя. — В Дроздово приехал, чертей гонять! — и он хохотнул. — Ты это... чайку бы нам, хотя нет! — поправил он себя. — Какой чай по такой жарище? — Квас есть? — Квас есть, — подтвердила жена. — Ну, давай, неси, что ли? Марфа покосилась на опалина и вышла. — Я тебе не помешал? — не удержался опалин. «Хороший человек помешать не может», — заверил Терешин, интонацией ухитрившись запихнуть в эту незамысловатую фразу как минимум два слоя подтекста. В первом он словно сомневался, хороший ли человек его гость, во втором как будто посмеивался над собственными сомнениями. Был там, возможно, и третий слой, которым агент давал понять, что на самом деле ему на совершенно плевать. Иван, который всегда и во всем предпочитал прямоту, без всяких подковырок и задних мыслей, почувствовал, что теряется. — Ты меня спрашивал, что тут творится? — продолжал хозяин дома, барабаня пальцами по столу. — Ничего хорошего. — Ты где жить собираешься? — Ну, — начал опален, — раз все, как я понял, происходит в усадьбе, я собирался там и поселиться. — Зря. — бесстрастно уронил Терешин. — Слушай, я не собираюсь бояться суеверий. — Дроздово всегда было проклятым местом, — отрезал агент. — На твоем месте я бы держался от него подальше. Иван напрягся. На мгновение ему показалось, что собеседник пытается разыграть его, но для розыгрыша тут был слишком серьезен. — Ты хочешь, чтобы я поверил? — Я ничего не хочу, — оборвал его Терешин. — Ты же ничего о Дроздова не знаешь, верно? Тут до революции жил некто Вережников. Хотя, вообще-то, усадьба принадлежала не только ему, но и его брату, Федору. Но тот Вережников, о котором я говорю, чем только не занимался. Вызывал духов, предсказания делал, спиритизм и все такое. К нему даже Распутин приезжал. — Какой Распутин? — пробормотал Апалин. — Ты совсем тупой или прикидываешься? Терешин смерил его неприязненным взглядом. — Тот самый, конечно. Апалин сидел, хлопая глазами, и чувствовал себя дурак-дураком. Вот вам, пожалуйста. казал плетня, мирный разговор об грудцах и нате. Где-то рядом бродил Распутин, не говоря уже о бывшем хозяине усадьбы, который занимался всякой чертовщиной. А что Распутин? Я хочу сказать, зачем он? Он хотел знать, что его ждет. Сергей Иванович ему предсказал, что его сожгут. Вздор! — решительно объявил Опалин. Распутина застрелили, а потом утопили. Да, но труп его потом откопали и сожгли, так что Вережников некоторым образом оказался прав. Терешин усмехнулся. — О себе самому Вережников ничего не предсказал? — спросил опалин, в котором взыграл дух противоречия. — Эту я не знаю, — подумав, ответил собеседник. Но и он, и его брат смылись за границу еще в шестнадцатом году. — Как они сумели? Ведь шла война. Ну, у них были деньги и золото, и, и еще какие-то ценности. Вокруг Вережникова много разного народа вертелось. Добавил агент зубы. Некоторые вообще на него смотрели как на бога. И несколько богатых старук завещали ему свое имущество. Время было гнилое. Он замолчал, потому что вернулась Марфа с квасом. Потом в комнату бесшумно вошла огромная собака, величиной стеленка, и Апалин даже вздрогнул, уловив на себе ее пытливый взгляд. А «Я ее не заметил снаружи», — вырывалась у него. «А «Она у нас такая, прячется», — усмехнулся Терешин. Собака устроилась у его ног. Полоса света из окна ложилась на ее темную лоснящуюся шкуру косым ромбом. Марфа удалилась, но вскоре вернулась с хлебом и малосольными огурцами. Хлеб был прекрасен, огурцы хрустели на зубах. До этого Апалин даже не сознавал, до чего он проголодался. Все, о чем он хотел спросить хлебосольного хозяина, вылетело у него из головы. Он наслаждался немудрённой едой и даже не обратил внимания, когда снаружи послышались звуки подъехавшей телеги и мужской голос, кричавший Тпру. Это за тобой, заметил Телешин. Апале напомнился и, повернувшись к Марфии, неловко поблагодарил ее за угощение. Подожди, я тебя огучков с собой дам, сказала она. Только банку потом верни, ладно?» Иван покраснел и стал просить Марфу не утруждать себя, но хозяйка, видимо, уже приняла решение и через несколько минут принесла громадную банку с огурцами, которую торжественно вручила гостю. «Бери, бери», — усмехнулся Терешин. «Я ж тебе говорил, огурцов у нас прорва, так что все нормально». Неожиданно он перестал улыбаться и пристально поглядел на опалина. «И помни, что я тебе говорил про усадьбу. Иван поправил фуражку и, обняв банку с огурцами, вышел из дома. чуть Чутьё его не обмануло. Снаружи его ждала обыкновенная телега, а возницей оказался мужик лет пятидесяти, заросший бородой до самых глаз. Он удивленно поглядел на Ивана и обратился к Терешину, который остановился на пороге. — Это он, что ли? — Он, он, — подтвердил хозяин, усмехаясь. — Из Москвы и прислали. Даже не сомневайся. — Да вздохнул возница, рассматривая опалина. «Прежний, конечно, был того. Солидний. И револьверт у него, сразу видно, начальство. А это что, мелкий какой-то?» «Я помощник агента уголовного розыска», — сказал опалин, сверкнув глазами. «И это, пистолет у меня тоже имеется, кстати». Тут проклятая банка сделала попытку выскользнуть у него из рук, и он, похладев, едва успел вернуть ее в прежнее положение. — Ясно. — снова вздохнул лосница. — Совсем они там в Москве обмельчали, видать. — О, полезай, пистолет, что ли! Апалин забрался в телегу и поставил банку с огурцами рядом с собой. Коза, о все забыли, сделала попытку легнуть его, но не хватило длинной веревки, которой она была привязана, и коза ограничилась тем, что злобно проблеяло нечто, судя по всему, неприличное. но ну не шали!» — погрозил ей Терешин, усмехнувшись. Телега затряслась по дороге, двигаясь к лесу, и опалин, сидя в ней, видел, как отдаляются от него станции, домик, его хозяева и негостеприимная коза. Потом лошадь свернула за деревья, и все пропало из виду.